Глава десятая. «Сюл, я не думаю, что это хорошая идея». Вялым шепотом возражал Голодон, скорчившись на корточках рядом с Рауденом. «Тихо», — приказал принц. Он выглянул из-за угла на площадь. Банды прослышали, что он завербовал Марыша, и решили, что создается шайка-соперник. Вчера, когда Рауден с Дьюлом пришли взглянуть на новичков, их уже поджидали люди Андена и устроили им враждебный прием. К счастью, обошлось без переломанных костей и ушибленных пальцев. Но все равно на сей раз принц решил использовать деликатный подход. «А что, если нас опять поджидают?» – спросил Дьюл. «Вполне возможно. Поэтому не шуми иди сюда». Рауден выскользнул из-за угла в переулок, потихоньку жалея себя. Палец болел, ладони ныли, а на руке образовался синяк. Вдобавок, его неотступно терзал голод. Голодон вздохнул. «Мне еще не настолько приялось загробное существование, чтобы я был готов променять его на бесконечную боль кола». Принц многострадальным видом повернулся к другу. «Послушай, в один прекрасный день ты распрощаешься со своим знаменитым пессимизмом. И вот тогда и Ландрис наконец рухнет. От удивления». «Пессимизмом?» Не переставал шепотом возмущаться Дьюл, пока они крались по переулку. «Я пессимист?» «Дьюлы самые жизнерадостные, приятные в общении люди на всем Апеллоне. Каждый день мы встречаем...» «Сюл не смею бегать, когда я высказываю свою защиту!» Рауден не обращал на приятеля внимания. Он также пытался не обращать внимания на свои многочисленные болячки, чему немало способствовали новые кожаные ботинки. Несмотря на недоверие Галадона, Марыш похвалялся не впустую. Ботинки из переплета в книг в кабинете Дюла оказались устойчивыми, с твердой подшивой, но мягкими прекрасно подходили по размеру и совсем не натирали. Рауден с опаской выглянул за угла и осмотрел площадь. Он не заметил бойцов Шаора, но они могли скрываться поблизости. Увидев, что ворота открылись, принц бодрился, но тут же ахнул от удивления, когда солдаты элантрийской гвардии впихнули в них сразу троих закутанных в белые саваны людей. Трое? вслух удивился Рауден. «Шаот непредсказуем, Сул, это меняет дело. С раздражением отозвался принц. Очень хорошо, пошли, оставим сегодняшнее подношение другим бандам. Кола, как ты хочешь упустить такую прекрасную возможность? Ты меня разочаровал. Дюл проворчал что-то непонятное, и Рауден ободряюще хлопнул его по плечу. «Волнуйся, у меня есть план». «Уже?» «Придется поспешить. В любую минуту один из них сделает первый шаг, и наш выход пропадет». «Ладно, что ты собираешься делать?» «Ничего. А вот ты совершишь небольшую прогулку по площади». «Что?» — вскричал Дюл. «Сюл, ты опять ведешь себя, как Каяна! Если я туда выйду, меня увидят громилы!» «Именно», — улыбнулся принц. «Убегай побыстрее, дружище! Мы же не хотим, чтобы тебя поймали!» «Ты не шутишь!» В голосе Голодона нарастала тревога. «Представь себе! А теперь давай, уводи их влево, а остальное я беру на себя. Мы встретимся там, где оставили марашем Голодон проворчал что-то насчет «не стоит всего вяленого мяса в мире», но позволил выпихнуть себя на площадь. В ту же секунду из здания, где обычно прятались люди Шаора, послышалось рычание. И оттуда выскочили громилы, забыв приливе праведного гнева про новичков. Дюл послал Раудену испепеляющий взгляд и припустил по боковой улице, вводя за собой шайку. Принц вышедал мгновение выбежал на середину площади, хватая ртом в воздух и изображая усталость. «Куда он побежал?» – накинулся на новичков. «Кто?» – недоуменно спросил один из троицы. высокий Дюл! Быстрее! Куда он свернул? У него лекарства!» лекарство удивлению другого не было предела. «Конечно, огромная редкость. Но его должно хватить на всех нас, если вы только скажете мне, куда он побежал. Неужели вы не хотите выбраться отсюда?» Один из новичков вытянул дрожащий палец и ткнул в том направлении, куда скрылся голодон. «Пошли!» – скомандовал принц. «Если не поторопимся, мы его никогда не найдем!» И пустился бежать. Троица на мгновение застыла на месте, но потом, увлеченная настойчивостью Раудена, последовала за ним. Все трое шагнули на север, что делало их добычей шаора Остальные шайки могли только наблюдать, как новички скрываются за углом. «Что ты умеешь?» – спросил Рауден. Женщина пожала плечами. «Меня зовут Маа, господин. Я простая домохозяйка. У меня нет никаких особых навыков». Принц выркнул. «Если ты типичная домохозяйка, то должна уметь все. Умеешь вязать?» «Конечно, господин». Рауден задумчиво кивнул. «А ты?» Он обратился к одному из мужчин. «Рил, работник. Я всю жизнь занимался постройками на плантации хозяина». «Таскал камни?» «Поначалу, господин». Мужчина отличался крепкими руками и простоватым лицом рабочего, но взгляд говорил об остром уме. «Я не пропускал ни одного путешественника, пытался у них разузнать что-то новенькое. Надеялся, что хозяин отдаст меня в обучение. Ты старова для ученика». «Знаю, господин, но я не терял надежды. Немногие из крестьян могут позволить себе мечты, даже такие незамысловатые». раден снова кивнул. По выговору мужчина не походил на крестьянина. Но многие орелонцы отличались правильной речью. Десять лет назад орелон был страной открытых возможностей, и большинство населения получало хотя бы начальное образование. Теперь многие притворные жаловались, что обучение портит черн, благополучно позабыв, что не так давно сами вышли из нижних слоев». «Ладно, как насчет тебя?» Принц перешел к последнему новичку. Тот был мускулистым мужчиной с не раз перебитым носом. Он смирил Раудена взглядом и поинтересовался. «Прежде чем я тебе отвечу, объясни, почему я должен тебя слушаться. Потому что я только что спас тебе жизнь». «Ничего не понимаю. Что случилось с тем другим парнем?» «Он скоро придет. На самом деле мы за ним не гонялись. Мы пытались увести вас Трейх от опасности. Марыш, объясни, пожалуйста». Ювелир обрадовался возможности поговорить. Отчаянно жестикулируя, он рассказал о своем спасении два дня назад. Причем из его слов получалось, что он находился на грани смерти, пока не появился Рауден и не спас его. Принц усмехнулся. Марош, несомненно, обладал поэтической душой. Речь мастера звучала, как по нотам. Голос его взлетал и падал. И Рауден, заслушавшись, сам поверил в собственный героизм. Марош закончил заявлением, что господину Духу можно доверять. и призвал прислушиваться к его советам. Его речь убедила даже новичка с перебитым носом. «Меня зовут Саалин, господин дух», – сказал он. «Я служил в личном легионе графа Яндела». «Я знаю Яндела», – кивнул принц. «Хороший человек. До получения титула сам был воякой. Ты, должно быть, прошел отличную подготовку». «Мы лучшие воины в стране», – гордо согласился Саалин. Рао улыбнулся. «В нашей несчастной стране прослыть лучшими воинами несложно. Тем не менее, я бы выставил легион Ионделла против любой армии. Вы всегда отличались понятием о воинской чести, выучкой и дисциплиной, как и ваш командир. Пожалование ему титул один из немногих разумных поступков Ядена». «Как я понимаю, господину короля не оставалось выбора». Саолин улыбнулся, показав щербатый рот. Ионделл скопил внушительное состояние, чему немало способствовал его величество, нанимая войска графа. «Верно», – рассмеялся Рауден. «Ну, саулин я рад, что ты с нами. Мы будем чувствовать себя гораздо спокойнее с опытным воином, да еще с твоими навыками». «Как пожелаете, ваша милость». Солдат перешел на серьезный тон. «Я предлагаю вам свой меч и верность. Из религии я понимаю только молитвы, к тому же понятия не имею, что здесь творится, но тому, кто хорошо отзывается о лорде Ионделе, я доверяю». Принц хлопнул его по плечу и решил не напоминать бравому воину, что у того не имелось при себе меча. «Я принимаю твою клятву, дружище, спасибо. Но должен предупредить, что ты взялся за нелегкое дело. Я успешно обрастаю врагами, и тебе придется постоянно быть насторожен на случай неожиданного нападения. Я понимаю, господин. Но клянусь, доме я вас не подведу». «А что будет с нами, господин?» – спросил Рил. «Вам я поручу очень важное дело. Посмотри вверх и скажи мне, что ты видишь». Строитель, понимающий поднял взгляд к небу. «Ничего не вижу, господин. Что там?» «В том-то и дело, Риил!» Засмеялся принц. «Крыша провалилась, и, судя по всему, довольно давно. В остальном, это один из самых просторных и хороших сохранившихся домов. Как ты думаешь, твоего опыта хватит, чтобы залатать крышу?» Риил гордо вскинул голову. «Без сомнения, господин. У вас есть материалы?» «В том-то и загвоздка. В эландрисе древесина либо прогнила, либо рассыпалась в щепки». «Лоха», — согласился Риил. «Но если высушить щепки, а потом смешать их с глиной...» «Вы понимаете, что вам досталась трудная работа?» «Мы постараемся, господин», — заверила его девушка, которую звали Маа. «Отлично». рауден одобрительно кивнул. Он старался держаться уверенно, новички прислушались к нему, ища хоть каплю надежности в новом мире. Оставалось надеяться, что со временем они станут ему доверять. «А теперь», — продолжил принц, — «Марыш, объясни нашим новым друзьям, что значит быть элантрийцами. Я не хочу, чтобы Риэл свалился с крыши, прежде чем осознать, что сломанная шея не положит конец боли». «Да, господин». Марыш глаз не мог оторвать от подношений, лежащих на участке пола почище. Голод уже давал о себе знать. Рауден оставил себе немного еды и кивком указал на оставшиеся. «Разделите между собой. Откладывать на будущее не стоит, голод начинает ощущаться немедленно. И лучше мы съедим все сейчас, чем будем пускать слюни». Трое новичков кивнули в знак согласия, и марыш повел рассказ об ограничениях, которые накладывает жизнь в Воландрисе, попутно раздавая еду. Рауден отвернулся и предался своим мыслям. «Сеул, моя мама в тебя бы влюбилась. Она все время жаловалась, что я недостаточно двигаюсь». С этими словами в комнату валился голодон. «Рад тебя видеть, дружище», – заулыбался принц. «Я уже начал беспокоиться». Дюл фыркнул. Я не заметил, чтобы ты сильно переживал, когда выталкивал меня на площадь. С червяком на крючке это обращение человечнее, Кола. Но из тебя получилась великолепная наживка. К тому же план сработал. Новички у нас, а на тебе не царапины. Псы Шаура были крайне разочарованы, могу тебя заверить. Как ты от них отделался?» Рауден протянул другу ломать хлеба. Голодон внимательно смотрел его, разломил пополам и предложил половину принцу. Но тот поднял в отказе руку. Дюл передернул плечами, как бы говоря, «Ладно, голодай, если хочешь», и откусил кусок. Заманил их в дом с провалившейся лестницей, выскочил через заднюю дверь. Когда они туда вошли, я кинул на крышу парочку камней. После последнего приключения они решили, что я провернул тот же трюк. Скорее всего, все еще ожидают на обломках. «Гладко сошло», – одобрил принц. «Кое-кто не оставил мне выбора». Голодон продолжал трапезу в тишине. прислушиваясь, как новички обсуждают поставленные перед ними задачи. «Ты собираешься говорить это всем?» – шепотом спросил он Раудена. «Что это?» «Сюл, ты им успешно внушил, что на их плечи легла жизненно важная миссия, как с Марышем. Ботинки – это здорово, но без них еще никто не умирал». Рауден передернул плечами. «Люди стараются, если знают, что их труд ценят». «Они правы», – после недолгой паузы произнес Дюл. «Кто?» «Остальные, банды, ты собираешь собственную шайку». Рауден покачал головой. «Это только начало. Крошечная часть плана. Никто в Алантресе не занимается делом. Все либо дерутся из-за еды, либо предаются жалости к себе. Городу необходима реальная цель. Здесь живут мертвецы, Сюл. Какая у нас может быть цель, кроме страданий? В том-то и дело. Все убеждены, что их жизнь закончилась, а на самом деле у них всего лишь остановилось сердце. Остановка сердца – довольно верный признак». Сухо заметил Голодон. «Не в нашем случае, дружище. Мы должны убедить себя, что жизнь продолжается. Не всю нашу боль принес Шаот. Снаружи я тоже видел потерявших надежду людей, и их души становятся такими же исключительными, как бедняги на площади. Если мы сможем вернуть элантрийцам хоть каплю надежды, их жизнь улучшится, как по волшебству». Он подчеркнул слово «жизнь», глядя к Голодону в глаза. «Другие банды не станут сидеть сложа руки и смотреть, как ты утаскиваешь их подношение, Сеул». «Им твоя игра очень скоро надоест. Мы подготовимся к их недовольствам». Рауден обвел рукой просторное помещение, в котором они находились. «У нас появилась подходящая база для операций». «Тебе так не кажется? Эта комната занимает большую половину здания, но в задней части есть много других, поменьше». Галадон прищурился на облака. «Ты бы мог выбрать помещение с крышей. «Я знаю», – кивнул принц. «Но мне подходит именно это. Интересно, что здесь было раньше». «Караидская церковь». «Откуда ты знаешь?» «Я испытываю особое чувство, сил «Но откуда в Оландрисе взялась Караидская церковь? Эландрийцы сами считались богами?» «Снисходительными богами. Я слыхал, что в Оландрисе есть часовня Карати, самая красивая в мире. Ее построили в знак дружбы с Теодом». «Очень странно». Рауден покачал головой. «Получается, чужие боги построили храм-доме». «Как я и говорил, эландрийцы не придавали особого внимания своему статусу». И не заставляли людей поклоняться себе. Они и так не сомневались в собственной божественности, пока не грянул Риотт Коло. Ты много знаешь, Галадон. «Это не преступление», – фыркнул Дюл. «Ты прожил в Кае всю жизнь, Сеул. Чем выпытывать, откуда мне все известно, лучше бы ты сам задумался, почему сам не знаешь многих вещей». «Согласен». Рауден оглянулся на новичков. Марыш все еще увлеченно объяснял, какие опасности грозят им в Эландрите. «Его еще надолго хватит». Пошли, я хочу кое-что сделать. Не придется бегать страдальческим голосом вопросил Дюл. Только если нас заметят. Рауден не сразу узнала Андана. Шаот сильно изменил его, но принц гордился отличной памятью на лица. Так называемый эландрийский барон оказался коротышкой с внушительным брюшком и несомненно фальшивыми висячими усами. А Андан не походил на человека знатных кровей. Но, с другой стороны, немногие знакомых Раудену дворян выглядели образцовыми аристократами. Тем не менее, барона Маанден не являлся. Человека, сидящего на золотом троне и правящего двором среди болезненного вида эландрийцев, звали Таан. Он был одним из искуснейших скульпторов Каи, но титула так и не получил. Конечно, король до возведения на трон тоже был простым торговцем. Не иначе, оказавшись в Эландрисе, Таан воспользовался случаем. Прожитые в городе годы его не пощадили. Самозванный Аарон что-то бессвязно лепетал, обращаясь к свите отверженных. «Он сумасшедший?» Рауден скорчился под окном, через которое они наблюдали за шайкой. «У каждого свой способ примириться со смертью, Сюл». По слухам, андан спятил по доброй воле. Говорят, что когда его запихнули в Эландрис, он посмотрел по сторонам и сказал «Здравом уме мне такого не пережить», после чего назвался бароном Аанденом Эландрийским и стал раздавать приказы. «И люди приходят к нему?» «Кой-кто. Пусть он чокнутый, но остальной мир не лучше. По крайней мере, по нашим меркам. Коло, Аанден излучает уверенность. Кроме того, он действительно мог быть бароном. Он был скульптором. Ты его знал?» «Встречались один раз», – подтвердил рауден Он вопросительно взглянул на Голодона. «Где ты слышал о нем?» «Может, мы сначала вернемся?» «Я не хочу оказаться участником одного из Аандовых судов розыгрышей и казни». «Розыгрышей?» «Все в шутку, кроме топора». «А, отличная мысль, я увидел все, что хотел». Друзья отправились в обратный путь. Стоило им оставить позади университет, Дьюл ответил на последний вопрос Раудена. «Я часто разговариваю с людьми, Сюл, поэтому много знаю. Безусловно, большинство обитателей города – Хаеды, но попадаются и те, кто в своем уме. С другой стороны, на тебя и нарвался тоже из-за болтливости. Может, и раскрой я рта, сидел бы себе на тех ступеньках и наслаждался покоем, а не поглядывал в окна одного из самых опасных олендрийцев». Возможно, но ты бы пропустил самое веселье. Тебя бы заела скука. Очень признателен, что ты меня от нее избавил. На здоровье. Пока они шли, Рауден обдумывал план действий на случай, если Анден решит его разыскать. Принц быстро научился передвигаться по неровным, склизким мостовым города. Ушибленный палец послужил прекрасным стимулом. Зато теперь покрытые грязью невзрачные стены начинались казаться обыденным явлением. И это беспокоило Раудена гораздо больше, чем слизь. «Сюл!» – спросил Галадон. «Зачем ты хотел посмотреть на Андена? Ты не мог заранее угадать, что знаком с ним?» Рауден покачал головой. «Если бы он был бароном, я бы сразу его узнал». «Ты уверен?» Занятый своими мыслями, принц задумчиво кивнул. Они прошагали несколько улиц, когда Дюл заговорил снова. «Знаешь, Сюл, я не слишком знаком с Эйонами, которых вы, орелонцы, так уважаете. Но, если не ошибаюсь, дух обозначается Эйоном рао «Да». Замешкавшись, подтвердил принц. «А у орелонского короля был сын по имени Рауден». «И ты обмолвился, что знаешь всех орелонских баронов. У тебя обширное образование давать приказы твоя вторая натура». «Можно и так сказать». «И тут, в довершении прочего, ты решил назваться духом». «Очень подозрительно, Коло. Мне следовало выбрать другое имя». Вздохнул Рауден. «Во имя Далокина, так ты признаешь, что ты наследный принц Орелона?» «Я был наследным принцем рилона поправил Рауден. Со смертью я потерял титул. «Неудивительно, что с тобой так сложно. Я всю жизнь старался избегать особ королевских кровей. И только глянь, что на меня свалилось, пылающий Далакен!» «Ой, утихомирься, у меня королевская кровь в первом поколении». «Этого достаточно, Сюл!» обижен отозвался Голодон. «Если тебе станет легче, отец считал меня непригодным к правлению. Он прилагал массу усилий, чтобы не допустить меня к трону». Дюл фыркнул. «Меня бы больше испугало, если бы Ядан считал тебя пригодным к правлению. Без обид, но твой отец – идиот. Я не обиделся, и надеюсь, что ты сохранишь мое настоящее имя в тайне. Если хочешь». Вздохнул Голодон. «Хочу. Я собираюсь улучшить жизнь в аландре мне нужны последователи, которым нравятся мои действия, а не те, кто пойдет за мной по привычке. Ты мог рассказать мне. Ты сам сказал, что нам не следует говорить о прошлом». «Было такое». Рауден задумался и продолжил. «Ты понимаешь, что это значит?» Голодон подозрительно уставился на него. «Что?» «Теперь ты знаешь, кто я. По справедливости тебе придется рассказать о себе». Дюл долго не отвечал. Вдали уже показалась церковь. Рауден замедлил шаги. «Желаю выслушать друга, пока они не добрались до места». Ему не стоило волноваться. Признание Голодона оказалось кратким и по существу. «Я был фермером». «Фермером». Принц ожидал большего. «Разводил орхидеи». Я продал поля и купил яблоневый сад, потому что решил, что за ними проще ухаживать. Деревья не требуется пересаживать каждый год. И как? Оказалось легче. Голодон пожал плечами. Вроде бы, хотя многие владельцы пшеничных полей могли бы спорить до потери дыхания, кола Дюла глядел принца проницательным взглядом. «Ты мне не веришь». Рауден улыбнулся и развел руками. «Извини, но ты не похож на фермера. Сложение подходящее, но ты слишком... Умён». подсказал Голодон. «Сюл, я видел фермеров с таким острым умом, что с его помощью можно было косить траву. Не сомневаюсь, но даже при наличии ума, как правило, фермерам не хватает образования, а ты, несомненно, много учился». «Книги чудесная вещь. У мудрого фермера хватит времени на учебу, особенно если он живет в Дюладели, где все свободны». Рауден приподнял брови. «То есть ты собираешься придерживаться фермерской версии?» это правда сюл дайл антреса я был фермером принц пожал плечами кто знает голодон предсказал дождь и обладал множеством полезных сведений но все равно раудену казалось что какую то часть правды тот утаил хорошо отозвался принц я тебе верю дюл ответил отрывистым кивком по выражению его лица было заметно что он рад окончанию разговора чтобы он не скрывал сегодня тайна на свет не выйдет Так что раден воспользовался случаем задать вопрос, который беспокоил его с первого дня пребывания в Эландрисе. «Голодон», – спросил он, – «где дети?» – «Дети?» – «Да. И если Шаот забирает всех без разбора, тогда он должен происходить и с детьми», – Голодон кивнул. – «Так и есть. Я видел, как приводили детей, только начинающих ходить». – «Тогда где они?» – «Я встречал только взрослых». – Эландрис – жестокое место, Сюл. Тихо проговорил Дюл, они уже входили в двери и часовни. «Дети здесь долго не живут». «Да, но...» Рауден прервался на полуслове Краем глаза, заметив какое-то свечение, он удивленно обернулся. «Сион». Голодон тоже заметил мерцающий шар. Принц наблюдал, как Сион медленно опустился через проломленный потолок и лениво описывал круги. «Как грустно смотреть, как они парят над городом. Я...» Рауден замолк, пытаясь разглядеть Ион, расположенный в центре Сиона. «Сеул!» забеспокоился Голодон. «И да с доми», – прошептал принц. «Это Йен. Ты знаешь этого Сиона?» Рауден кивнул и протянул руку ладонью вверх. Молчаливый Сион подлетел поближе и на какое-то мгновение завис над ладонью, но его тут же отнесло в сторону, и он снова запорхал по комнате. «Йен был моим Сионом. Да и Теперь он четко видел символ в середине шара светом. Тот выглядел поблекшим, потускневшим местами. «Как пятнистая кожа лантрийцев». Внезапно понял Рауден. все он направился к стене, но не остановился, пока не наткнулся на нее. Потом немного повесел рядом, развернулся и полетел в другом направлении. В движениях Йена не наблюдал из прежней грации. Казалось, он с трудом удерживается на лету. Его порой встряхивало, от постоянного неторопливого вращения у принца закружилась голова. От взгляда на старого друга у Раудена защемнело в груди. До сих пор он избегал мысли о Йене. Он и раньше знал, что происходит с Сионами после Шаода. Принц предполагал, а порой даже надеялся, что Йен не пережил превращение, как иногда случалось. Рао покачал головой. Йен всегда был мудрецом. Я никогда не встречал ни человека, ни Сиона разумнее его. Мне очень жаль, Сюл. Принц снова поднял руку, и Сион приблизился к хозяину, как когда-то впервые подлетел к мальчишке раудену Тот тогда еще не знал, что Сионы больше ценились как друзья, а не слуги. «Интересно, он узнал меня?» Раудан наблюдал, как яна занесла по пути. Или он помнит только жест? Проверить ему так и не довелось. Повисев над ладонью, Сион потерял интерес и отлетел в сторону. «Ох, дружище!» – прошептал принц. «А я думал, что шаод жестоко обошелся только со мной».